На позицию девушка провожала бойца, темной ночью простилась на ступеньках крыльца, и пока за туманами виден был паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Гаврош, пошатываясь, двинулся в другую комнату и скоро вышел оттуда, держа в руке книжку. «На!» — Гаврош протянул ему Мартина Идена. «А теперь тебе сказать, кто ты?» «Сказать?» «Ну, скажи». Робко взял книжку. «Дешевка!» Гаврош сплюнул на пол и растер ногой. «О, это по-нашему, Витек!» Заржал Денис Петрович. «Как он его, алось!» «Бей в глаз, делай клоуна!» Взвизгнул Валька-черт. Робко повернулся и пошел из комнаты, физически ощущая на спине тяжесть взгляда Гавроша. «Ты зверюга, Витька!» Крикнула Катерина Ивановна. Че ты на него все набрасываешься, как кабель цепной? А мне вот Робка нравится...» «В жопу его поцелуй, если нравится», — сказал Валька-черт. «Ты кому, падла, такое говоришь?» — прорычал Гаврош и послышался глухой тяжелый удар. Когда Робка вышел в коридор и обернулся, он увидел лежащего на полу Вальку-черта. Гаврош остервенело бил его ногами. Робко закрыл дверь и побежал по полутемному коридору, выскочил на лестничную площадку. «Дешевка!» — будто молотом стучало у него в голове. Он бежал по набережной, и в мозгу больно отзывался голос Гавроша. «Дешевка!» А потом раздался голос Милки. «Дешевка!» «Ах, память! Драгоценная наша память!» Может быть, самая нужная функция мозга, а может и самая ненужная. Прошло много-много лет, а Роберт Семенович часто слышал в бессонные ночи эти голоса, мелкие гавроша. «Дешевка!» Сколько раз перебирал в памяти самые малые мелочи тех встреч и разговоров. И почему же они такой болезненной занозой засели в сердце? Разве мало было потом горьких утрат? и страшных, несправедливых оскорблений. Но все быстро вытиралось из памяти, быстро переставало сдавливать горькой обидой сердце. Но вот те два голоса, произнесшие одно и то же слово, звучали в душе с постоянной болью. Может быть, потому что он никогда об этих встречах с Милкой и Гаврошем никому не рассказывал? Никому. Ни матери, ни жене, ни детям. Он чувствовал, что будет носить в сердце эту обиду до самой смерти, и вместе с ней уйдет в небытие. Он был уже знаменитый богат, и все в жизни складывалось замечательно. Удача шла с ним рука об руку. Любила жена, росли трое прекрасных детей. Но почему же вдруг черным туманом заволакивало душу, и он слышал в ночи звонкий девичий крик Дешевка! А следом за ним хриплый мужской голос отчетливо произносил Дешевка. Что за наваждение? Что за дурацкая привычка русского человека терзать себя дурными воспоминаниями, со сладостной болью вновь и вновь переживать то, о чем нормальный француз забудет через полмесяца и не вспомнит больше никогда? Выбросит из памяти и сердца, потому что это мешает дальше жить, расшатывает здоровье, вредит психике. А может, это грыз его страх смерти? Какие мрачные и трагичные легенды бытовали в те времена о том, как воры жестоко мстят за предательство, за фискальство и донос. Легавый. Это было страшным оскорблением. А как одному легавому вчера в трамвае все лицо пиской разделали. Ужас. Писка — это безопасная бритва, которую вор мог полоснуть по лицу, по глазам. Жуть! Хотя на самом деле таких случаев никто и не мог припомнить, чтобы видел лично. Но легенды одна мрачнее другой упорно ходили в народе. Так вот, какой страх, как мышь, забился в самый темный уголок души. Он-то всему и начало. Из-за пары растрепанных кос Соборванцем подрался матрос. Распевал во все горло здоровенный, пьяный, малый и пошатово избрел по набережной. Увидев его, Робко перестал бежать, перешел на шаг. Когда они поравнялись, парень спросил. «Эй, браток, закурить не найдется?» Робко остановился, достал смятую пачку прибоя, выудил оттуда папиросу, протянул парню и зашуршал спичечным коробком. Руки у него дрожали. Парень взял папиросу, прикурил... У Робкиных ладоней пыхнул дымом. На лице отобразилось удовольствие, и он сказал с белозубой улыбкой. «Спасибо, корешок». Парень пригляделся, вдруг спросил. «Ты чё это?» «Что?» — не понял Робка. «Ты чё это какой-то не такой? Обидел, что ли, кто?» «Да нет, просто домой тороплюсь». «А-а, а то если обидел, покажи. Мы сейчас его на рога поставим». «Правильно говорю?» «Правильно, правильно. Ну, бывай. Давай, петушка». Парень протянул широченную лапу, пожал робкий руку и двинулся дальше, пошатываясь и распевая. Из-за пары растрепанных коз с оборванцем подрался матрос. За гаврошем уголовка приехала где-то в пятом часу вечера. Было еще светло, и во дворе ребятишки с криками играли в лапту. Под навесом, за небольшим столом, мужики заколачивали козла. В углу двора Робко, Богдан и еще несколько парней играли в пристенок под деньги. Во двор, через низкую арку, урча въехала не раковая шейка, а самый настоящий тюремный воронок. Остановился посреди двора, как раз напротив барака, где жил Гаврош. Из кабины и из задней дверцы воронка выскочили трое оперативников в штатском. Мордастые, налитые силой дяди и затопали в подъезд барака. На них сначала никто не обратил внимания. Вся ребятня и мужики за столом, разинув рты, рассматривали зловещий воронок. «Это за кем же пожаловали?» — испуганно спросил кто-то. «Сейчас узнаем. Вишь, вон орлы пошли». «Так в том же подъезде Гаврос живет. Неужто за ним?» «Неужто! Скажи лучше, наконец-то за ним!» насмешливо поправил еще один голос. «А вон и Гераскин пожаловал». Участковый Гераскин в наглухо застегнутом мундире, при полной портупее и с пистолетом в кобуре, не спеша, исполненный чувство собственного достоинства, входил через арку во двор. Он остановился возле воронка, огладил усы и строго оглядел пространство двора. Ребят, игравших в углу в пристенах, словно ветром сдуло. Они, как вспугнутые кошки, прыснули в разные стороны. Минутой позже стали по одному собираться с другой стороны двора у детской песочницы. И тут двери подъезда распахнулись, и двое оперативников вывели Гавроша. Он шел, заложив руки за спину, кепка сдвинута на брови. Сзади шел третий оперативник и держал в руке пистолет. Гаврош под конвоем прошествовал через двор. Гераскин за это время успел пошире распахнуть дверцу воронка. Гаврош из-под маленького козырька кепки стрелял глазами по сторонам. Непонятная усмешка то появлялась, то исчезала с его лица. Перед распахнутой дверцей воронка Гаврош остановился, оглянулся на ребят, столпившихся у детской песочницы, на мужиков, сидевших за большим столом с костяшками домино в руках, на старух, на лавочках у подъездов. Потом опять глаза его метнулись кучки пацанов, Увидели среди них робку. Губы Гавроша презрительно переломились. Он впился глазами в робку и вдруг крикнул. «Дешевка!» «Давай!» — резко толкнул его в спину один из оперативников. Гаврош полез в воронок. Неожиданно обернулся, выглянул наружу, вцепившись руками в дверь и заорал Залихватский. «Прощай, шпана замоскворецкая!» Он сорвал с головы кепку, швырнул ее наружу, Запел визгливо фальцетом. «Прощай, любимая, больше не встретимся, Решетки черные мне суждены, И вновь по пятницам пойдут свидания, И слезы горькие моей родни. Таганка, все ночи полные огня, Таганка, зачем сгубила ты меня? Таганка, я твой бессменный арестант». Погибли юность и талант в стенах твоих. Таганка. Хватит, артист! Отыгрался. Оперативник втолкнул Гавроша внутрь машины и стал забираться сам. Второй оперативник захлопнул за ним дверцу, задвинул щеколду, пошел не спеша к кабине. Участковый Гераскин стоял, словно изваяние, заложив правую руку за борт мундира. И тут из подъезда выскочила мать гавроша Катерина Ивановна, растрепанная в старом платье с сальными пятнами на животе и груди, кинулась к воронку. «Витька! Витюшенька! Сокол ты мой, господи!» Она бежала к двери фургона, но Гераскин встал на ее пути, попытался схватить за руки. Катерина Ивановна стала молотить кулаками по груди участкового, на которой во множестве сияли медали. Завизжала, завыла, как волчица. «Гады легавые! Менты поганые! Мужа забрали, теперь сына увозите!» «Раньше об этом надо было думать, Катерина!» Сурово отвечал Гераскин, ловя ее за руки. Наконец поймал, пригнул их к низу и заглянул ей в безумные от горя и гнева глаза. Процедил сквозь зубы. «Я тебя предупреждал, Катерина!» «Не один раз предупреждал!» «Гад! Мент!» Фу! Катерина Ивановна с яростью плюнула Гераскину в лицо. Но он чудом сумел уклониться от плевка. С силой оттолкнул женщину от себя. Катерина Ивановна чуть не упала, взвыла с новой силой, вцепившись себе в волосы. Она голосила на весь двор, раскачиваясь из стороны в сторону. И сочувствующие женщины одна за другой стали подходить к ней, обнимать за плечи, гладить по голове и спине, Тихо говорить что-то успокаивающее, утешительное. Воронок взревел, чихнул клубом бензинового дыма и медленно поехал со двора в арку. Катерина Ивановна понемногу успокоилась, подобрала с земли кепку, единственное, что осталось от сына, прижала кепку к груди и побрела к подъезду. Трое женщин, видно соседки по коридору, сопровождали ее, продолжая что-то говорить, советовать про адвоката, про суд, про следствие, но смысл слов до Катерины Ивановны не доходил. Так они и скрылись в черной глубине подъезда. А участковый Гераскин огладил ладонью усы, строго оглядел ребят, столпившихся у песочницы, проговорил значительно. — Так-то вот, кое-кому наука будет, которые шибко шпанистые. Он остановил взгляд на Робки и Богдани. Едва кивнул, здороваясь, добавил, «Кончать с этой жизнью надо, артисты хреновы!» «Кончать!» «Гляди, Роберт, с тебя тоже спрос особый. Ты меня понял?» «Понял!» — робко опустил голову. «То-то! Брат пишет?» «Нет!» «Ну, значит, скоро явится. Я ведь тоже его жду, как манну небесную, по долгу службы. Так что, гляди, церемоний разводить не будем. За шкирку и в кутузку!» «Пойдем отсюда, Роба», — негромко сказал Богдан, и они тихо побрели со двора. Прошли ту же темную арку, через которую уехал Воронок, вышли в переулок, двинулись к набережной. Шли молча, думая каждый о своем, а вообще-то об одном и том же. «Спекся Гаврош», — вздохнул Богдан, сгорел без дыма. Робко не ответил, шел, глядя себе под ноги, засунув руки в карман и брюк. Он ждал, когда Богдан задаст тот самый верный вопрос, который вертелся у него на языке, да и не только у него. Богдан спросил, «Как думаешь, кто его заложил-то?» «А я откуда знаю?» — безразлично ответил Робка. «Точно не знаешь?» — покосился на него Богдан. «Слушай, шел бы ты знаешь куда?» — вскинул голову Робка. «Извини, Роба!» — Богдан расплылся в улыбке, И было видно, что это улыбка облегчения. А я уж было подумал. «Что ты подумал?» Остановился Робко. «Да все говорят». «Что говорят?» Требовательно спрашивал Робко. «Ну что ты, гавроша, вроде того, ну?» «Ты договаривай, договаривай». Уже шагнул к нему Робко, сжав кулаки. «Че ты мямлишь? Замахнулся, так бей». «Да я чего?» «Я им сразу сказал, что это все мура собачья». «Что мура собачья?» продолжал допытываться Робка. «Ну что ты, Говроша заложил?» Наконец выговорил Богдан то, что от него так домогался Робка. «И ты мог поверить, что я заложил?» «Да нет, конечно, Роба. Я им так сразу и сказал. А Генке пестику чуть в морду не дал. Ей-богу, не вру, гадом буду». «Чуть в морду не дал», усмехнулся Робка. «Чуть! Эх ты, друг!» «Да ладно тебе, Роба, ну что ты в самом деле?» «Ну, наплевали и забыли, Роба!» — растерянно бормотал Богдан. «Это ты можешь наплевать и забыть. А я... А я...» Слезы вдруг закипели в глазах у Робки, и он быстро пошел по переулку, почти побежал, нелепо размахивая руками, словно отгонял от себя кого-то. Богдан с виноватой растерянностью смотрел ему вслед, пробормотался вздохом. «Все нервные стали, слова не скажи!» Первым его желанием было догнать друга, сказать еще что-то утешительное, как-то ободрить его, дескать, не обращая внимания, мало ли что трепать будут разные языки.